Глава двадцать «Посиди пока здесь», — шепчет Люси номер два, вталкивая меня в свою спальню после того, как мы с ней короткими перебежками туда добираемся. «Нужно пообщаться с предками, рассказать, как дела в школе и всё такое», она подмигивает с улыбкой. «Усыпить бдительность». Дверь за ней закрывается, и я остаюсь в тёмной комнате одна. Поворачиваюсь, глаза постепенно привыкают к темноте, Снизу раздаются приглушённые голоса. Вот мама что-то говорит, вот отец. Отец. И сердце снова замирает, чтобы через секунду забиться оглушительно громко и быстро. Не могу понять. До сих пор не могу поверить, как это возможно. Другой мир, другие люди, но ну абсолютно такие же. У меня голова кружится от осознания этого. Я медленно подхожу к окну. Вижу, как загорается свет в комнате Дина. Мелькают тени, задёргиваются шторы. Я закусываю губу, продолжая гипнотизировать взглядом это желтоватое пятно в темноте. Не буду врать, говоря, что не следила за его окном все прошедшие с нашей ссоры годы. Следила. Каждый божий день. Знала, когда он уходит из дома и когда возвращается, когда сидит за компьютером, отжимается чем занимается перед сном. Он обожает лежать на диване слушать музыку, надев наушники и закрыв глаза. Мне приходилось прятаться с краю, чтобы наблюдать и не быть замеченной. А вот люси наверное, совсем не нужно таиться. Они со своим Дином наверняка желают доброй ночи по телефону, глядя друг на друга через стекло. Даже не верится, они смогли сохранить это, то, что было когда-то у нас. И не просто сохранить, а даже больше. Не стану скрывать, я белой завистью завидую ей, этой девчонке так похожие на меня. Имея всё то же самое, она пошла другим путём и стала счастливее, чем я. Фух, врывается в комнату моя копия, включает свет, швыряет рюкзак на кровать и запирает дверь. «Пришлось отказаться от ужина», сообщает она. «Но мы дождёмся, когда родители уйдут к себе, и я принесу поесть сюда нам обеим». «Отлично», — тихо говорю я. Мои глаза всё ещё не привыкли к свету и приходится щуриться. «Да не бойся ты!» — восклицает Люси. «Можешь разговаривать громче. Мама с папой привыкли, что я общаюсь по телефону с друзьями или записываю видосики для соцсетей. Они не подумают, что у меня в спальне кто-то посторонний. К тому же ты совсем не посторонняя». Она закалывает пряди разноцветными заколками и падает на кровать. «У тебя мило», — говорю я, оглядывая помещение. Изголовье кровати в виде сердца. Флажная лента и снимков селфи на стене, куча одежды разбросана по полу и развешена на стульях, коробочки с косметикой громоздятся на туалетном столике с большим зеркалом. Настоящая девчачья спальня. «Это да!» — Люси садится. С дизайном я заморочилась, всю голову предкам сломала, хотелось чего-то чёрного, готического. Хорошо, что они меня тогда отговорили. Мне как в голову что-то стрельнет, знаешь ли, И я пру, как танк, чтобы осуществить. Хотя о чём это я? Ты, конечно же, знаешь, мы ведь с тобой как близнецы. Да?» — киваю я неуклюже. «О, учебники!» — замечаю на столе стопку книг и подхожу. «Да они... они ж совсем новые!» «Ага», — смеётся Люси. «Открываю я их не нечасто, да и вроде незачем. В школе всё в компьютерах, а домашку дают на листочках. Нафига эти книжки?» «Действительно». Сглотнув, говорю я, и пытаюсь улыбнуться. В этот момент из-за двери слышится какой-то шум, и я вздрагиваю, машинально бросаюсь к шкафу, который находится справа от двери. «Нет-нет, всё нормально!» — останавливает меня Люси. «Это Мишка!» «Мишка?» «Ах, Мишка!» — догадываюсь я. Отступаю за шкаф, и она открывает дверь. В комнату, как мохнатый ураган, врывается пёс. Вот кто совсем не растерян при виде меня. Мишка кажется счастливым, виляет хвостом, обнюхивая, затем лижет мои ладони и делает попытку запрыгнуть мне на ручки. «Ой, здоровяк, ты чего?» — смеюсь я в попытке увернуться от его поцелуев. «Неужели у тебя никогда не было собаки?» — заперев дверь, спрашивает Люси. Я, пожимаю плечами, «Никогда». «Тогда наслаждайся, это прикольно». Она открывает шкаф. «А что там, кстати, у тебя в сумочке?» И только в этот момент я вспоминаю о маленькой сумке, болтающейся на ремне у меня на боку. «А ты про это?» Я снимаю её и вешаю на стул. Пара футболок и юбка с пятном. Дин облил меня из лужи, когда торопился к месту сбора для телепортации. Ну, ты знаешь, это он так объяснил. «На самом деле я знаю, что Дин сделал это специально. Мы с ним, мы не ладим там, у нас. Хотя это вы и так уже знаете». «Да уж», — усмехается Люси. «Ну не переживай, у меня много симпатичных шмоток. Выбирай любые». Она отходит на шаг, и моему взору открывается изобилие ярких и стильных вещей на вешалках. «Устроим пижамную вечеринку?» Я провожу рукой по тканям, они гладкие и приятные на ощупь. От них пахнет фруктовыми духами». Всё-таки эта Люси гораздо смелее меня. Я бы не решилась носить что-то подобное. Я... Я не люблю, когда ко мне прикованы взгляды. Мне больше нравится быть незаметной. «Давай», — отвечаю я. «Тогда переодевайся». Люси достаёт с полки розовую футболку и коротенькие голубые шорты. «Вот, держи. Думаю, тебе подойдёт». «Ладно», — соглашаюсь я. «Мы ведь в спальне. Кроме Мишки меня никто не увидит». «Вау!» — восклицает Люси, когда я надеваю пижаму. «Другое дело!» Пёс продолжает крутиться под ногами, когда я приближаюсь к зеркалу. На удивление смотрится комплект отлично, я в нём как совершенно другой человек, чёрт возьми! Да я теперь похожа на неё, на Люси! «Тебе нужно чаще улыбаться», — подбадривает она меня, обнимая сзади за плечи. «И быть увереннее, я поняла, что у тебя с этим некоторые проблемы». «С чего ты взяла?» Облизнув губы, спрашиваю я. «Твоя одежда», — честно отвечает Люси. «По правде говоря, я бы её сожгла». «И немедленно». Она бросается к моей одежде, я за ней. Люси подбрасывает её в воздух и ловит. Я, смеясь, пытаюсь у неё её отнять. «Сжечь», — хихикает Люси. «Нет!» — я её щекочу. Она сдаётся и разжимает пальцы, одежда валится на кровать. «Всё, сдаюсь, сдаюсь!» — хохочет Люси. Пёс подпрыгивает и лает. Я собираю одежду, складываю аккуратной стопочкой и убираю на стол. «Как же я восхищаюсь тобой!» А вдруг признаётся моя копия, успокоившись. «Ты смогла поладить с учёбой, а мне она никак не даётся». «Может, ты просто не пробовала заняться ею серьёзно?» Улыбнувшись, уточняю я. «Может, — соглашается Люси, — с усидчивостью у меня проблемы». Она вскакивает на кровати и начинает петь. «Натурально». Только солнца я дождусь, и в жизни все станет просто. Жду я, и высыхают слезы, и в небе гаснут звезды. Это слова из Изарии Гризабеллы. У меня холодеет спина. А Люси спрыгивает с кровати, раскинув руки, и продолжает. Счастье, мимолетное счастье. Она кружится. Незнакомое счастье наступившего дня. Пролетая легко своим волшебным крылом, ты дотронься до меня. «Гав?» — негромко отзывается пёс. «Ну как?» — прыгает обратно на кровать моя копия. «Великолепно!» — глухо отвечаю я. «Я собираюсь исполнить её на школьном конкурсе и получить звание королевы бала», — с придыханием сообщает она. «Там будет столько талантливых девчонок, и все мы будем петь, танцевать, дефилировать и соревноваться в различных состязаниях. Я так мечтаю победить!» Люси снова вскакивает с кровати и принимается кружиться по комнате. «Я так долго готовилась!» — признаётся она, вдруг замерев у зеркала. Поправляет свои шикарные волосы, красит губу блеском и мечтательно вздыхает. «Думаешь, у меня получится?» «Обязательно!» — честно отвечаю я. «Ты очень красивая!» Встаю и подхожу ближе. «Очень, и глядя на тебя, я думаю, как было бы здорово стать такой же!» «Правда?» Мы стоим рядом и смотрим на наше отражение. «Да?» — киваю я. «А ещё ты очень красиво поёшь и двигаешься. Я не умею так». «А хочешь, я научу?» «Да я не...» Не успеваю договорить, как Люси утягивает меня к двери. «Стой тут!» — командует она. «И смотри, начнём с походки. Ты ходишь вот так!» И начинает изображать меня, почему-то прилепив руки к бёдрам по швам. «Что? Я так не хожу!» Возмущаюсь я. Это робот какой-то. Так и ходишь серьезно, хохочет Люся. А надо так. И идет мне навстречу, покачивая бедрами. Легко, свободно, уверенно. Подбородок приподнять, плечи расправить. Попробуй. Так. Ах, ржет она. Да почти увереннее Люся. Давай, давай. Хорошо. Мы смеемся, меряя комнату шагами. Туда и обратно, туда и обратно. Пёс бегает за нами. «А хочешь, научу тебя делать макияж?» вдруг спрашивает Люси, хватая меня за руку. не пытаюсь сопротивляться я. «Мне такое не идёт. Да, к тому же ни глаз почесать, ни на ладонь на уроке не опереться. Всё размажется». «Брось, что ты такое болтаешь?» не сдаётся она. «Мне же идёт». «Это же ты». «Давай попробуем, тебе понравится?» чуть не визжит Люси. «Ладно». Я падаю на стол, и она принимается наносить косметику на моё лицо, объясняя, что делает на каждом этапе. Так я узнаю новые страшные слова, типа «консилер» и «флюид», а также с удивлением обнаруживаю, что лёгкий макияж придаёт мне свежести. Ну, а тушь для ресниц так вообще — дверь в другой мир, которая делает меня кем-то другим и очень красивым, что поражает не меньше. «Нравится?» — ухмыляется Люси. «Я в шоке», — тихо отзываюсь я, разглядывая своё отражение в зеркале. «Кто это вообще?» «Ты», — радостно обнимает она меня. «Ладно, жди, сейчас притащу нам чего-нибудь перекусить. Закрой пока дверь, я постучу три раза». Мишка убегает за ней. «Ага», — я наклоняюсь к зеркалу и потрясённо рассматриваю свои глаза, губы, нос. «Вот это да!» «Как можно за пару десятков минут стать...» кем-то другим. Как это вообще возможно? Не думала, что преображение так потрясёт меня. «Люси!» А вдруг раздаётся мужской голос. И у меня душа уносится в пятки. Прежде чем я успеваю подумать, куда лучше спрятаться, дверь распахивается, и на пороге появляется отец. «Люси!» А шарашенно уставляется он на меня.